Он нам и нужен-то был только в тех случаях, когда мы выезжали на катерах. У края бассейна с дельфинами стояли два человека в неопреновых костюмах. изящная рыжеволосая женщина и атлетического сложения великан с длинной черной гривой. Кроуф увидела, как к краю подплыл дельфин, высунув голову из воды, не какие кокетливые крики. Великан погладил его по скользкому лбу, и дельфин снова нырнул. «А это кто такие?» Они отвечают за команду дельфинов, — сказал Эновик. Алиса Делавер и... Он запнулся, и Грейвольф. Грейвольф, да, или Джет, называйте как хотите. Он откликается на оба имени. А для чего этот спецотряд? Жилые камеры. Когда их выпускают в море, они снимают на видео. Опять же, дельфины обладают более тонкими органами чувств, чем мы. Их сонар фиксируют другие живые существа задолго до того, как их увидит наша система. С некоторыми из этих дельфинов Джек работал прежде. Они владеют выраженной речью. Это различные свисты. Заметят касатку один свист. Заметят серого кита другой свист и так далее. Они могут идентифицировать почти каждое крупное животное, которое знают. Могут классифицировать стаи. А чего не знают, про то пищат, мол, незнакомая форма жизни. Удивительно, Кроу засмеялась. И этот красавец действительно понимает язык дельфинов. Энерик кивнул иногда лучше, чем наш. Встреча состоялась во флагманском конференц-зале. Большинство присутствующих уже знали Кроуф лично или по видеоконференциям. Теперь она познакомилась с акустиком доктором Шанкаром и Карен Уивер, с командиром независимости Крейгом Бьюкинаном, жилистым седым человеком, такого вида, будто все тут изобрел он сам, и со старшим офицером Флойдом Андерсоном. Сразу при рукопожатии она почувствовала, что Андерсон – С его бычьим загривком и темными глазами-пуговками ей не нравится. Последним она приветствовала жирного мужчину, который на несколько минут опоздал и очень сильно потел. На нем были кроссовки и майка с надписью «Целуй меня, я принц». Джек Вандербинт представился он. «Не ждите комплиментов от человека моей комплекции», — пробулькал Вандербинт. «Но разве не чудесно, доктор Кроу, что вы наконец-то получили возможность превратить в радостное ожидание все ваши надежды и страхи, тщетно излучаемые в космос?» Ли произнесла короткое вступление, изложив то, что и так все знали, что США в ходе закрытого заседания ООН единогласно получили мандат на ведущую роль в борьбе против неведомой силы. Япония и некоторые страны Европы за это время пришли к тем же выводам, что и команда «Шато» угрозы человечеству исходят не от людей, а от чужой формы жизни. Мы стоим на пороге открытия средства, которые иммунизируют людей против токсинов водорослей и но еще не справились с побочными действиями. Между тем уже появляются крабы с мутировавшим возбудителем. В большинстве затронутых стран разрушена инфраструктура. Америка охотно берет на себя ответственность, но, к несчастью, мы оказались не в состоянии защитить свои собственные побережья. Между тем черви скапливаются на материковых склонах, и что еще хуже, у вулканического острова Ла Пальма, где доктор Прост и доктор Борман сейчас пытаются очистить зараженные склоны своего рода глубоководным пылесосом. Что касается китов, Сонарные атаки ничего не дали, поскольку действия животных подчинены власти чужого организма. Но даже если бы китов удалось отогнать, опасность метановой катастрофы не исчезнет, а гольфстрим не восстановит свое движение. Борьба с симптомами не решает проблемы, а к причине мы пока не подобрались, поскольку все подводные операции систематически прерываются. Мы больше не получаем сведений о том, что происходит на глубине. Мы теряем один за другим глубоководные кабели. В итоге мы стали слепы и глухи. Надо спокойно признать свое поражение. Ли сделала паузу. Кого мы должны атаковать? Какой смысл в борьбе, если... Ла-Пальма рухнет, и водная гора накроет берега Америки, Африки и Европы. Короче, мы не можем больше сделать ни шагу, пока не узнаем своего противника лучше, а мы пока не знаем его вообще. Поэтому смысл нашей миссии состоит не в борьбе, а в переговорах. Мы хотим установить контакт с чужой формой жизни и склонить ее к тому, чтобы террор против человеческой расы был остановлен. По моему опыту можно договориться с любым противником, а многое указывает на то, что он находится где-то здесь, в Гренландском море. Она улыбнулась. Мы возлагаем надежды на мирное решение. Поэтому я рада сказать, добро пожаловать последнему члену нашей экспедиции.